Ничья собака. Почему я? бормотал Вес сквозь зубы, глядя вдоль моста на южные ворота. Это не лепится в порту, задержало его гораздо дольше, чем он рассчитывал, но с другой стороны, разве в последнее время бывало иначе? Иногда ему казалось, что в Союзе только он один серьезно готовится к войне. Приходилось все делать самому, даже считать гвозди для конских подков. Он уже опоздал на ежедневную встречу с маршалом Берром, и его еще ждала сотня дел, которые необходимо, но невозможно было сделать сегодня. Такие дела находились всегда. Не хватало только бессмысленной заминки у своих ворот Аргионта. «Почему, черт побери, все это происходит со мной?» У него снова заболела голова, знакомая пульсирующая боль позади глазных яблок. С каждым днем она начиналась все раньше и становилась все сильнее. Из-за установившейся жары стражникам разрешили заступать в караул не в полной выкладке. По крайней мере, двое из них сейчас жалели об этом. Один солдат корчился на земле возле ворот, сжимая руками мошонку, и шумно всхлипывал. Рядом с ним Вест увидел сержанта. Кровь текла у него из носа на камни моста крупными темно-красными каплями. Еще два стражника склонили копья, нацелив их на тощего темнокожего парнишку. Поодаль стоял второй южанин, пожилой человек с длинными седыми волосами. Он опирался на перила и взирал на происходящее с выражением глубочайшей покорности судьбе. Парнишка кинул быстрый взгляд через плечо, и Вест ощутил укол удивления. Это была женщина. Темные волосы, коротко обрезанные, торчащие во все стороны массой сальных перьев. Один рукав оторван возле плеча. Длинная и жилистая коричневая рука крепко сжата в кулак на рукоятке кривого ножа. Клинок сверкал, зеркально яркий и зловеще острый. Единственная из вещей девушки, которая выглядела чистой. По всей правой стороне лица проходил тонкий серый шрам, пересекавший черную бровь и презрительно сжатые губы. Однако по-настоящему Вест был потрясен, когда разглядел ее глаза. Слегка раскосые, суженные, полные глубочайшей враждебности и подозрительности, и желтые. Он повидал немало самых разных кантийцев в свое время, пока воевал в Гуркхуле, но ни у кого прежде не видел подобных глаз. Глубокий, насыщенный, золотистый цвет, как моча. «Вот чем от нее пахло», — понял он, подойдя поближе. Моча, пыль и застарелый перекисший пот. Он запомнил этот запах на войне. Так пахли люди, не мывшиеся очень давно. Вест поборол неодолимое желание зажать нос и дышать ртом, а также побуждение обойти незнакомку, не приближаясь к сверкающему лезвию. «Если хочешь разрядить опасную обстановку, нельзя выказывать страха, как бы ты на самом деле не боялся». Вест знал это по опыту. «Если сумеешь сделать вид, что все под контролем, Ты наполовину победил. «Что здесь происходит, черт побери?» прорычал он, обращаясь к окровавленному сержанту. Ему не было необходимости притворяться раздраженным. С каждой секундой он все сильнее опаздывал и все больше злился. «Эти вонючие бродяги намеревались пройти в Аргион, сэр. Я, разумеется, хотел их прогнать, но у них есть бумаги». «Бумаги?» Странный старик постучал Веста по плечу и вручил ему сложенный листок, слегка обтрепавшийся по краям. Майор прочитал бумагу все больше хмуря брови и сказал «Это пропуск, подписанный вечно лордом Хоффом. Их следует пропустить». «Но не с оружием, сэр. Я им так и сказал. Нельзя пройти с оружием». Сержант держал необычного вида лук из темного дерева в одной руке и изогнутый гурский меч в другой. «Едва заставил ее сдать хотя бы вот это. А когда попытался обыскать, это гурская сука». Женщина зашипела, сделала стремительный шаг вперед, и сержант с двумя стражниками нервно попятились, сбившись в кучу. «Спокойно, Ферро», — со вздохом произнес старик по-контийски. «Ради бога, успокойся». Женщина плюнула на камни моста и прошипела какое-то ругательство, которого Вест не разобрал. Она помахивала клинком из стороны в сторону так, что было ясно. Она умеет с ним обращаться и очень хочет этого. «Почему я?» — пробормотал Вест сквозь зубы. Он уже понял, что и это затруднение придется улаживать ему. Словно и без того не хватает проблем. Вест глубоко вздохнул и приложил все усилия, чтобы поставить себя на место этой смердящей женщины. В незнакомом месте, вокруг люди непривычного вида, они произносят непонятные слова, потрясают копьями и пытаются ее обыскать. Возможно, как раз сейчас она думает о том, как отвратительно пахнет от Веста. Скорее всего, она не опасна, но сбита с толку и напугана. Впрочем, вид у нее вполне опасный и ни в малейшей степени не испуганный. Старик, несомненно, выглядел более рассудительным, поэтому Вест сначала обратился к нему. «Вы пришли из Гуркхула?» — спросил майор на ломаном кантийском. Старик поднял до него усталые глаза. «Нет, на юге есть много других народов, кроме гурков. Тогда из Кадира, из Тавриса. Вы знаете юг?» «Немного. Я воевал там». Старик дернул головой, показывая на женщину с подозрением, наблюдавшую за ними желтыми раскосыми глазами. Место, где она родилась, называется Мунтас. Никогда не слышала о таком. «Да из чего бы?» Старик пожал костлявыми плечами. «Маленькая страна возле моря, далеко к востоку от Шафы, по ту сторону гор. Гурки захватили ее много лет назад, а народ уничтожили или продали в рабство. Очевидно, с тех самых пор она пребывает в плохом настроении». Женщина хмуро взглянула на них, не выпуская из виду солдат. «А вы сами?» – спросил Вест. «О, моя родина лежит еще дальше на юге, за Кантой, за пустыней, даже за пределами земного круга. Страны, где я родился, нет на ваших картах, мой друг. Юлвей, так меня называют». И он протянул майору длинную черную руку. «Колем Вест». Женщина настороженно смотрела, как они пожимают друг другу руки. «Этого человека зовут Вест, Ферро». Он сражался с гурками. Может быть, это заставит тебя довериться ему?» В голосе Юлве звучало не очень много надежды. И действительно, плечи женщины остались такими же сутулиными и напряженными, как прежде, а ее кулак все так же крепко сжимал рукоять ножа. Один из солдат выбрал весьма неудачный момент, чтобы сделать шаг вперед со своим копьем наперевес, и женщина снова зарычала и сплюнула на землю, выкрикивая нечленораздельное ругательство. «Хватит!» – услышал Вес собственный голос. Он кричал на стражников. «Поднимите ваши долбаные копья!» Солдаты потрясенно уставились на него, и он заставил себя успокоиться. «Мне не кажется, что это вторжение неприятельских войск. А как по-вашему? Поднимите копья!» Наконечники копий неохотно отодвинулись от женщины. Вест решительно шагнул к ней и поглядел прямо в желтые глаза со всей уверенностью, на которую только был способен. «Не выдавай страха!» Говорил он себе, однако его сердце все равно колотилось. Он протянул дикарке открытую ладонь, подойдя так близко, что мог бы до нее дотронуться. «Нож!» – резко произнес Вест. «Прошу тебя! Тебе не причинят вреда, даю слово!» Женщина внимательно поглядела на него раскосыми блестящими желтыми глазами, перевела взгляд на стражников с копьями, потом снова на него. «Это заняло кучу времени!» Вест стоял перед ней с пересохшими губами, с мучительной головной болью. Он опаздывал все больше и больше. Он взмок под мундиром на горячем солнце и пытался не обращать внимания на то, как от нее пахнет. Время шло. «Зубы, господни, ферро!» — воскликнул внезапно ее спутник. «Я старик! Имей жалость! Мне может осталось жить несколько лет! Отдай ему нож, прежде чем я умру!» Прошипела она, скрияв рот. В течение головокружительного, бесконечного мгновения нож поднимался вверх. Потом рукоятка шлепнулась в ладонь Веста. Он позволил себе коротко сглотнуть это облегчение. Вплоть до самого последнего момента он был почти уверен, что нож долетит до него острым концом вперед. «Благодарю тебя», — проговорил он более спокойно, чем чувствовал себя на самом деле. Потом отдал нож сержанту и сказал, «Уберите оружие и проводите наших гостей в Аргион». Если кому-нибудь из них будет причинен малейший вред, особенно ей, вы лично ответите мне за это. Вы поняли? Еще мгновение он сверлил сержанта взглядом. Потом повернулся, и пока не случилась какая-нибудь новая неприятность, поспешил через ворота в тоннель, оставив старика и вонючую женщину за спиной. Головная боль усилилась. Черт побери, он опаздывал. Ну почему я? Черт возьми, проворчал Вест самому себе. «Боюсь, оружейные склады сегодня закрыты!» С презрительной усмешкой сказал майор Валимир, глядя на Веста сверху вниз, словно на нищего попрошайку. «Необходимые нормы выполнены. Мы даже определили график и больше не будем разжигать горны на этой неделе. Возможно, если бы вы пришли вовремя...» Молоты в голове Веста стучали все сильнее. Он заставил себя дышать медленно, говорить спокойно и ровно. «Он ничего не добьется, если выйдет из себя. Так никогда ничего не выиграешь». «Я понимаю, майор», – терпеливо сказал Вест, – «но идет война. Многие из рекрутов, которых мы получили, почти не вооружены, лорд-маршал Берр попросил, чтобы горны снова разожгли с целью обеспечить им снаряжение». Это не вполне соответствовало истине, но с того времени, как он присоединился к маршальскому штабу, Вест почти оставил попытки говорить людям правду. Таким способом ничего нельзя было добиться». Он взял на вооружение смесь лести, хвостовства и откровенной лжи, смиренных просьб и скрытых угроз, и научился с немалой точностью определять, какая именно тактика наиболее эффективна с тем или иным человеком. К несчастью, до сих пор ему так и не удалось нащупать нужную струнку в отношениях с майором Валемиром, мастером-распорядителем королевских оружейных складов. То, что они были в одном ранге, делало задачу еще более затруднительной. Вест не мог безнаказанно давить на Валемира и не мог заставить себя просить. Более того, если говорить о социальном положении, они были далеко не ровней. Валемир, потомственный дворянин из влиятельной семьи, отличался невероятным самомнением. По сравнению с ним, Джизаль Дан Луфар казался робким и самоотверженным. То, что у Валемира абсолютно отсутствовал боевой опыт, только ухудшало положение. Чтобы компенсировать его недостаток, он совершал вдвое больше глупостей. Поэтому указания Веста, пусть даже не исходили от самого маршала Берра, встречали у майора такой же радушный прием, как если бы их отдавал грязный свинопас. Сегодняшний день не стал исключением. «Месячные нормы выполнены, майор Вест!» Валимир сделал на его имени насмешливое ударение. «Игорны погашены! Это все, что я могу вам сказать!» И «Я должен передать это лорд-маршалу!» «За вооружение рекрутов отвечают лорды, которые их посылают!» Сухо отчеканил Валимир. «Нельзя винить меня за то, что они не выполнили своих обязательств. Это не наша проблема, майор Вест, и вот это вы можете передать лорд-маршалу». «Вот так всегда. Замкнутый круг». Из канцелярии Берров, снабженческие конторы, к командирам рот, батальонов, полков, на склады, разбросанные по всему Аргенту и городу, в арсеналы, в бараки, в конюшни, в порты, где солдаты со снаряжением должны погружаться на корабли через несколько коротких дней, в другие управления, а потом обратно, туда, откуда начал. Можно прошагать целые мили и ничего не добиться. Каждую ночь он камнем падал в постель, чтобы через несколько часов вскочить и начать все заново. Когда Вест командовал батальоном, он бился с врагами, и его оружием был меч. В качестве штабного офицера ему пришлось биться со своими, а оружием стала бумага. Такое занятие больше подходило для секретаря, чем для солдата. Вес чувствовал себя так, словно пытался вкатить на гору огромный камень. Старался изо всех сил, но не сдвигался с места и не имел возможности расслабиться, иначе камень рухнет и погребет его под собой. А надменные подонки не желали замечать нависши над всеми опасности. Они бездельничали рядом и говорили «Ну, это же не мой камень». Теперь он понимал, почему в Гуркхуле временами не хватало еды для людей или одежды, или подвод для припасов, или лошадей для подвод, или множество других нужнейших вещей, необходимость которых было легко предугадать. Вест решил, будь он проклят, если что-либо подобное произойдет по его недосмотру, и он увидит, как люди умирают из-за нехватки оружия. Он опять стал успокаивать себя, но с каждой новой попыткой голова болела все сильнее, а голос совсем охрип. «А что же будет, когда мы окажемся в Инглии с толпой полуодетых безоружных крестьян без снаряжения и снабжения? Что тогда, майор Валемир? Чья это будет проблема? Уж точно не ваши, осмелюсь сказать. Вы-то останетесь тут, вместе со своими холодными горнами». Едва Вест договорил, как тут же понял, что зашел слишком далеко. Его собеседник буквально взорвался от негодования. «Да как вы смеете, сэр? Вы подвергаете сомнению мою честь! Девять поколений моей семьи служили в королевской охране!» Вест потер глаза, не зная, чего ему хочется больше — смеяться или плакать. «Уверяю вас, у меня нет никаких сомнений в вашей храбрости. Я имел в виду совершенно другое», — проговорил он. «Он попытался поставить себя на место Валемира, ведь неизвестно, какому давлению тот подвергался. Может быть, он предпочел бы командовать солдатами, а не кузнецами». «Может быть. Нет, все бесполезно. Валимир был ничтожным человеком и Вест его ненавидел». Он сказал, «Это не вопрос вашей чести, майор, или чести вашей семьи. Это вопрос нашей готовности к войне». Глаза Валимира стали убийственно холодными. «Да вы знаете, с кем вы разговариваете, грязный простолюдин». «Ваше влияние на Берра! А кто он такой, как неолух из провинции, поднявшийся до своего положения исключительно благодаря удаче?» Вест моргнул. Он догадывался, что говорят о нем за спиной, но не ожидал услышать это прямо в лицо. Валимир продолжал. «А когда Берра не станет, что будет с вами, а? Куда вы пойдете, когда больше не сможете прятаться за его спину? У вас нет ни происхождения, ни семьи!» Валемир скривил зубы в холодной насмешливой улыбке. «Не считая вашей сестры, разумеется, а судя по тому, что я о ней слышал...» Вест внезапно осознал, что стремительно придвинулся к майору. «Что?» — прорычал он. «Что ты сказал?» Должно быть, выглядел он воистину устрашающе. Лицо Валемира побледнело. «Я? Я? Ты думаешь, мне нужен Бер, чтобы сражаться за меня в бою, так?» «Жалкий долбаный червяк!» Он снова двинулся вперед, почти не владея собой. Валимир попятился к стене, отвернулся и поднял руку, словно хотел защититься от неминуемого удара. Вест собрал всю силу воли, чтобы остановить собственные руки, не дать им схватить мерзкого паскудника и трясти его, пока не отвалится дурная голова. Голова самого Колема раскалывалась, боль давила на глаза, готовые выскочить из орбит. Он сделал несколько глубоких медленных вдохов через нос и крепко сжал кулаки. Ярость понемногу утихла и уже не грозила захватить контроль над телом. Теперь она просто пульсировала, сжимая грудную клетку. «Если вам есть что сказать по поводу моей сестры», — вкратчиво прошептал Вест, «вы можете сделать это прямо сейчас». Его левая рука медленно опустилась и легла на эфес шпаги. «И мы закончим наш разговор за стенами города». Майор Валемир отступил еще дальше назад. «Нет, нет, я ничего не слышал», — пробормотал он. «Ровным счетом ничего». «Ровным счетом ничего». Вест еще мгновение смотрел в его белое лицо, затем сделал шаг назад. «Ну хорошо. Тогда не будете ли вы, добры, снова разжечь для меня горные? У нас еще уйма работы». Валимир немного постоял, моргая, и ответил. «Да, конечно. Я сейчас же распоряжусь, чтобы их разожгли». Вест развернулся на каблуках и зашагал прочь. Он знал, что Валемир с ненавистью смотрит ему в спину, что скверная ситуация обернулась наихудшей стороной и что он обзавелся еще одним высокородным врагом в придачу к множеству уже имеющихся. Неприятнее всего то, что Валемир был прав. Если уйдет Берр, с Вестом покончено. И у него действительно нет семьи, не считая сестры, разумеется. «Черт, как болит голова!» «Почему я?» – шептал он. Почему?